Глава 16 Моноплан. Летные площадки Лондона располагались по неправильной дуге на южном берегу реки, тремя группами по две в каждой. За ними были сохранены имена старинных пригородов и деревень. Вот их названия по порядку. Роухамптон, Уимблдонский парк, Стритом, Норвуд, Блэкхит и Шутрасхилл. Это были однотипные конструкции, поднятые высоко над поверхностью городских крыш. Каждая имела около четырех тысяч ярдов в длину и тысячу в ширину и была построена из материала, в состав которого входили железо и алюминий. Этот материал заменил железо в архитектуре. Их верхние этажи представляли собой переплетение ферм, которое пронизывалось лифтами и лестницами. На плоской верхней поверхности размещались стартовые тележки. Они могли перемещаться по слегка наклонным рельсам до самого края. Грэм отправился на летные площадки по общественным путям в сопровождении Асано, своего слуги японца. Линкольна отозвал Острок, занятый административными делами. Сильная охрана из полиции ветродвигателей Ожидала хозяина перед зданием управления и освободила ему место на верхней движущейся платформе. Эта поездка на летные площадки была неожиданной, и тем не менее за ним последовала целая толпа. По пути он слышал, что люди выкрикивают его имя, и видел несчетное множество мужчин, женщин и детей в синем, которые, крича и жестикулируя, теснились на лестницах, ведущих на центральную полосу. Он не мог разобрать, что они кричали. Его снова поразил их особый грубый язык, вульгарный диалект городской бедноты. Когда, наконец, он достиг цели, охрана немедля оказалась в окружении густой возбужденной толпы. Позже Грэм сообразил, что некоторые пытались пробиться к нему, и передать петицию. Стражники с трудом прокладывали дорогу. Моноплан с дежурным аэронавтом ожидал его на западной площадке. Вблизи этот аппарат оказался не таким уж маленьким. Он лежал на своей стартовой тележке посреди широкой площадки. Его алюминиевый решетчатый корпус был величиной с двадцатитонную яхту. Боковые несущие паруса – из какой-то стекловидной искусственной пленки, поддерживаемые и пронизанные металлическими нервами, похожими на прожилки в крыле пчелы, отбрасывали тень на пространство в сотни квадратных ярдов. сиденье для инженера и пассажира свободно висели внутри защитных ребер каркаса на сложной системе тросов и были сдвинуты довольно далеко назад от середины корпуса. Кресло пассажира защищалось ветровым щитком и ограждалось металлическими прутьями с надувными подушками. При необходимости его можно было закрыть полностью, но Грэм, в предвкушении новых впечатлений, пожелал, чтобы сиденье оставили открытым. Аэронавт сидел за стеклом, защищающим лицо. Пассажир мог закрепить свое сиденье на одном месте, что было необходимо при посадке или передвигаться с помощью рельса и специального стержня к шкафчику на носу машины, где помещались его личный багаж, теплая одежда и провизия. Шкафчик вместе с сиденьями уравновешивали размещенный в центральной части двигатель и установленный на корме пропеллер. Площадка была пуста. Никого, кроме Грэма, Асано и нескольких охранников. Под руководством аэронавта Грэм занял свое место, Асана вылез из машины и остановился на площадке, замахал рукой. Внезапно он словно скользнул куда-то назад и вправо, и исчез. Двигатель громко гудел, пропеллер вращался, площадка и окрестные строения стремительно и плавно уходили назад. Затем все словно вздыбилось, Грэм инстинктивно ухватился за короткие стержни по сторонам сиденья. Чувствовал, что поднимается вверх, слышал свист воздуха над ветровым щитком. Пропеллер вращался с мощным ритмическим звуком. «Раз, два, три, пауза! Раз, два, три, пауза!» Инженер очень осторожно регулировал механизм. Машина начала мелко вибрировать. Эта дрожь продолжалась в течение всего полета. Крыши уносились вправо, быстро уменьшаясь. Грэм глядел через голову аэронавта сквозь ребра машины. Посмотрев по сторонам, Грэм не заметил ничего особенно пугающего. Скоростной фуникулер дал бы похожие ощущения. Он узнал здание Совета и Хайгейт Ридж, и тут он взглянул вниз прямо под ноги. Мгновенно его охватил животный ужас, сознание страшной опасности. Он вцепился во что-то, какое-то время не мог поднять глаз. В нескольких сотнях футов внизу был один из больших ветряков юго-западного Лондона, а южнее виднелась летная площадка, усеянная черными точками. И все это, казалось, проваливалось в бездну. У него был мгновенный импульс броситься вниз, догнать землю. Он стиснул зубы, усилием воли поднял глаза. Паника прошла. Некоторое время Грэм сидел крепко сжав зубы и уставившись в небо. «Тук-тук-тук-хлоп!» — постукивал двигатель. «Тук-тук-тук-хлоп!» Грэм крепко схватился за стержни, взглянул на аэронавта и увидел на его загорелом лице улыбку. Улыбнулся в ответ, возможно, несколько натянуто. «Поначалу немного непривычно!» прокричал Грэм, прежде чем снова принял исполненную достоинство позу. Но некоторое время не решался снова взглянуть вниз. Он уставился через голову аэронавта, на синюю полоску неба у горизонта. Никак не удавалось выбросить из головы мысль о возможной катастрофе. Тук-тук-тук-хлоп. Предположим, самый обыкновенный винтик отвернется в этом механизме. Предположим. Отчаянным усилием он отогнал от себя эти опасения. По крайней мере, ему удалось отодвинуть их на задний план. А моноплан поднимался все выше и выше в чистом прозрачном воздухе. Когда эмоциональный шок от ощущения свободного полета миновал, переживаемое состояние стало ему даже приятно. Его предупреждали о воздушной болезни, но раскачка моноплана, направляемого против легкого юго-западного бриза, не слишком отличалась от килевой качки судна на пологих волнах умеренного шторма, а Грэм был неплохим моряком. Острый разреженный воздух вызывал бодрящее ощущение легкости. Он взглянул вверх и увидел, что голубое небо легким орнаментом украсили перистые облака. Затем осторожно опустил глаза, сквозь ребра и перекладины посмотрел на полет белых птиц, зависших внизу. Немного понаблюдал за ними, почти без страха взглянул еще ниже и увидел стройный силуэт мачты вороньего гнезда, сияющий золотом в солнечных лучах и удаляющийся с каждым мгновением. Теперь его более уверенному взгляду предстало надвигающаяся линия голубых холмов, а за нею, Уже с подветренной стороны расстилалась замысловатая картина лондонских кровель. Ближний ее край был виден ясно и резко, и от острого удивления последние страхи Грэма исчезли. Граница Лондона была подобна стене, утесу, вертикальной ступени, обрыву высотой в 300 или 400 футов. Город заканчивался сплошным декорированным фасадом с редкими террасами. Характерного для больших городов XIX века постепенного перехода от города к предместьям, а там и к сельской местности, более не существовало. Осталось лишь запустение, руины в многоцветных густых зарослях разнообразных растений, остатках былых садов. Вокруг темнели коричневые квадраты пашин и полоски вечно зеленого кустарника. Они виднелись даже между развалин. Однако по большей части эти рифы и шхеры руин, эти обломки пригородных вилл все еще виднелись вдоль бывших улиц и дорог, печальные острова среди наступающего зеленого и коричневого моря. Обитатели бросили их много лет назад, но они, видимо, оказались слишком прочны для того, чтобы их смели сельскохозяйственные машины. Растительность буйно обвивала рассыпающиеся клетки бесчисленных брошенных домов и подкатывала к городской стене зеленым прибоем ежевики, астролиста, плюща, ворсянки и бурьяна. Там и тут... Среди ничтожных остатков викторианской эпохи возвышались дворцы развлечений, соединенные с городом канатными дорогами. В этот зимний день они казались покинутыми. Пустынными выглядели и сады, разбитые среди руин. Пределы города были определены в сущности так же четко, как в древние времена, когда городские ворота запирались на ночь и вокруг стен рыскали разбойники. Огромная полукруглая арка извергала транспортный поток на идемитовую дорогу, ведущую в Бат. Таким открылся Грэму мир вне города, сверкнул и исчез. Когда он, наконец, сумел опять взглянуть вертикально вниз, то увидел поля в долине Темзы, бесчисленные красно-коричневые прямоугольники, разделенные блестящими нитями сточных канав. Возбуждение Грэма стремительно возрастало и перешло в какой-то хмельной восторг. Он всей грудью вдыхал разреженный воздух, громко смеялся, ему хотелось крикнуть что-нибудь. Желание это стало неодолимым, и он закричал. Описав широкую дугу, они повернули к югу. Моноплан летел с небольшим креном в подветренную сторону и медленно менял направление движения, вначале резко набирая высоту, а затем плавно и стремительно скользя вниз, что было очень приятно. Во время такого скольжения пропеллер останавливался. Подъемы давали Грэму ощущение победы над стихией, а плавный спуск в разреженном воздухе доставлял неизъяснимое наслаждение, хотелось никогда не покидать небо. Некоторое время он внимательно разглядывал детали ландшафта, стремительно бегущего на север. Особенно ему нравилась ясность и четкость мелких деталей. Поражало большое количество руин, некогда стоявших повсюду домов, и огромные безлесные пространства, с которых исчезли фермы и деревушки, остались лишь осыпающиеся развалины. Грэм уже слышал об этом, но видеть всё своими глазами совсем другое дело. Он пытался различить в этом запустении знакомые места, но после того, как долина Темзы осталась позади, ему это поначалу не удавалось. Однако вскоре, пролетев над острым меловым холмом, Грэм узнал линию восточного обрыва и руины городка, круто идущие вверх по обеим сторонам ущелья. Это был Гилфорд Хоксбек. После этого он смог различить и другие места. Литхилл, песчаные пустоши Олдершота и так далее. Долина реки Уэйх заросла густым лесом, Повсюду, кроме мест, где проходила следуя направлению старой железнодорожной колеи, широкая портсмутская и дымитовая дорога, густо усеянная быстро точками. На всей ширине склона Даунса, насколько глаз мог различить в серой дымке, были расставлены ветряные колеса, которым самый большой городской ветряк годился бы в младшие братья они величественно вращались под юго-западным ветром. Здесь и там виднелись участки, усеянные овцами британского пищевого треста, среди которых темными силуэтами выделялись конные пастухи. Затем под носом моноплана проплыли Уилденхайтс, линия холмов Хайнхеда, Питчхилл и Литхилл со вторым рядом ветряных двигателей, которые, казалось, старались перехватить у ветряков низины их долю ветра. Пурпурный вереск сменился внизу желтым дроком, быстро промелькнуло и превратилась в едва заметное пятно стадо черных быков, которое гнала пара конников. Когда все это исчезло вдали, Грэм услышал совсем рядом жалобу пеночки. Машина летела теперь над Южным Даунсом, и, взглянув через плечо, Грэм увидел за обрывом Портсдаунского холма форты Портсмутской гавани. В следующее мгновение показалось скопление стоящих возле берега судов, подобных плавучим городам, залитые солнцем белые утесы Нидлза и отливающая серым поверхность пролива Соленд. Моноплан словно перепрыгнул пролив за несколько мгновений, а через несколько секунд и остров Уайт остался позади. Теперь внизу все шире и шире растекалось морское пространство, то пурпурное, там, куда падала тень от облаков, то серое, то блестящее, как зеркало, то зелено-синее, туманное. Остров Уайт становился все меньше и меньше. Через несколько минут... От облачной гряды отделилась полоса серой мглы, спустилась с неба и превратилась в береговую линию. Северное побережье Франции, солнечное и прекрасное. Оно росло, окрашивалось, становилось ярче, отчетливей. А английский берег исчезал вдали. Очень скоро, как казалось, на горизонте появился Париж и некоторое время висел там но затем пропал из виду, так как моноплан свернул на север. Но Грэм успел заметить, что Эйфелева башня все еще стоит, а рядом с ней виднеется огромный купол, увенчанный колоссальным шпилем. Он заметил также косую полосу дыма, но не понял, в чем дело. Аэронавт сказал что-то о беспорядках на нижних путях, на что Грэм не обратил особого внимания но заметил башни, минареты, элегантные сооружения, которые вздымались к небу выше ветряных двигателей. И подумал, что Париж, хотя бы по изяществу силуэта, все еще опережает своего огромного соперника. Пока он смотрел, бледно-голубая тень быстро поднялась со стороны города и понеслась, как осенний лист подгоняемый бурей, повернула и полетела в их сторону, стремительно увеличиваясь. Аэронавт что-то сказал. «Что?» – переспросил Грэм. Он не мог отвести глаз от этого зрелища. «Лондонский аэроплан, сир!» – прокричал пилот. Они поднялись выше и повернули к северу. Аэроплан приближался, становился все больше. Шум моноплана, бывший недавно воплощением мощи и скорости – казался теперь тихим жужжанием. Каким огромным было это чудовище! Каким стремительным и величественным был его полет! Оно пронеслось прямо под ними. Прозрачные, обтянутые проволочной сеткой крылья, широко раскинуты. Живое существо! Грэм успел увидеть ряды закутанных пассажиров, покачивающихся в своих люльках за ветровыми стеклами, одетого в белое инженера, карабкающегося против встречного ветра по трапу, согласно работающие двигатели, вращающийся пропеллер и широкую плоскость крыла. Потрясающее зрелище! В одно мгновение аэроплан исчез. Он набирал высоту, и крылья маленького моноплана закачались на его воздушной волне, Аэроплан уходил, становился все меньше. Они, казалось, оставались на месте, а он уже опять стал плоской голубой тенью, исчезавшей в небе. Это был аппарат, летавший между Лондоном и Парижем. В хорошую погоду и в спокойные времена он делал по четыре рейса в день. Они летели через Лаванш медленно, как теперь казалось Грэму и слева серым пятном вырастал бичи-хэт. «Садимся!» — объявил аэронавт. Голос его был едва слышен из-за свиста ветра над стеклом. «Нет еще!» — смеясь, крикнул Грэм. «Пока не садимся! Я хочу побольше узнать об этой машине!» «Я полагаю!» — начал аэронавт. «Я хочу побольше узнать об этой машине!» — повторил Грэм. — Перехожу к вам! Он вылез из кресла и ступил на огороженную дорожку, ведущую к месту пилота. На мгновение застыл, побледнев и вцепившись в поручни. Еще шаг, и он подобрался к аэронавту. Ощутил на плече давление воздуха. Его шапка закувыркалась черным пятнышком позади. Ветер дул над ветровым стеклом, Растрепал его волосы. Аэронавт проделал несколько поспешных манипуляций и сбалансировал центры тяжести и напора воздуха. «Я хочу, чтобы вы все объяснили», — сказал Грэм. «Что вы делаете, когда перемещаете двигатель вперед?» Аэронавт замялся. «Это сложно, Сир?» «Не имеет значения», — закричал Грэм. «Не имеет значения». — Аэронавтика — это тайна, привилегия, — помолчав, сказал пилот. — Я знаю, но я хозяин, и я хочу знать. Он рассмеялся. Его переполняло новое чувство власти, подаренной полетом. Моноплан разворачивался к западу, резкий ветер бил в лицо, раздувал одежду. Грэм и пилот — Поглядели друг другу в глаза. «Сир, существует правила но дело касается меня», Сказал Грэм. «Вы, кажется, забыли?» Аэронавт, изучающе, посмотрел ему в лицо. «Нет, я не забыл, Сир. Но по всей земле никто, Ни один человек, кроме приведенного к присяге аэронавта, Никогда не управлял машиной». «Они могут быть только пассажирами». «Я кое-что слышал об этом. Не собираюсь с вами спорить. Знаете, ради чего я проспал 200 лет? Чтобы летать». «Сир», — сказал аэронавт, — «правила. Если я нарушу правила...» Грэм движением руки отбросил возможные неприятности. «Но вы могли бы наблюдать за мной?» нет. Объявил Грэм, покачнувшись и хватаясь за поручень, когда машина задрала нос на новом подъеме. «Такая игра не для меня. Хочу делать все сам. Сам. Даже если разобьюсь. Я так хочу. Слушайте, я сейчас сяду рядом с вами. Спокойно. Я намерен летать самостоятельно и готов поплатиться за это жизнью. Это вознаграждение за мой сон». А все остальное... В прошлом я мечтал о полетах. А теперь держите равновесие. «Дюжина шпионов наблюдает за мной, сир!» Терпение Грэма лопнуло. Как он решил, так и должно быть. Он выругался, перевалил через рычаги. Моноплан качнуло. «Кто хозяин мира?» — прикрикнул он. «Я? Или ваша корпорация?» ну «Снимите руки с рычагов и берите меня за запястье. Вот так. А теперь, как опустить нос вниз для скольжения?» «Сир!» «Что такое?» «Вы защитите меня!» «Боже мой, конечно! Даже если придется сжечь Лондон! Ну же!» Этим обещанием Грэм купил первый свой урок воздухоплавания. «В ваших интересах за время этого полета», — сказал он, громко смеясь, «потому что воздух действовал на него, как крепкое вино. «Обучить меня побыстрее и получше. Потянуть за это? А, так. Ого! Назад, Сир, назад! Назад? Хорошо. Раз, два, три. Боже милостивый, он поднимается! Вот это жизнь!» Теперь машина принялась отплясывать странные фигуры в воздухе. Она то описывала спираль всего ярдов сто в диаметре, то взмывала вверх и падала, круто, стремительно, как сокол, а затем снова ввинчивалась в воздух и уходила ввысь. При одном из таких спусков он полетел прямо на дрейфующий парк воздушных шаров на юго-востоке и едва успел отвернуть в сторону. Изумительная быстрота и плавность движения, потрясающее воздействие чистого воздуха, привели Грэма в бесшабашный восторг. Но, в конце концов, неприятное приключение отрезвило его и заставило повернуть к земле с ее суетой и неразрешимыми темными загадками». Во время пикирования послышался удар, и что-то пролетело мимо, обрызгав его каплями вроде дождевых. Оглянувшись, он увидел внизу крутящийся белый лоскут. «Что это было?» – спросил он. «Я не понял». Аэронавт оглянулся и схватился за рычаг, ведь они продолжали падать. Когда машина выправилась и начала подниматься... Он перевел дыхание. «Это», — указал пилот на белый предмет, все еще планирующий вниз, — «это был лебедь». «Я его не видел», — сказал Грэм. Аэронавт промолчал. На лбу у него выступила испарина. Они летели горизонтально, пока Грэм перебирался снова на сиденье пассажира, где его уже не доставали порывы ветра. Последовал стремительный спуск, пропеллер вращался, препятствуя падению, и летная площадка, широкая и темная, начала расти перед ними. Солнце, закатываясь за меловые холмы на западе, казалось, опускалось вместе с монопланом, оставляя в небе золотое сияние. Скоро стали видны мелкие пятнышки, внизу послышался шум, подобный шуму прибоя на галечном берегу. И Грэм увидел, что все крыши вокруг площадки густо заполнены народом, радующимся его благополучному возвращению. Сплошная темная масса под площадкой пестрела пятнами бесчисленных лиц, машущих рук и развивающихся белых платков.